«Приложение к третьей части. Ахиллес и черепаха. Отношения автора и героя». Эпиграф. «Так мучился он, трепеща пред неизбежностью замысла и от своей нерешительности». Бесы, 1871 год. Действительность не содержала в себе места для романа, Прошло время, прежде чем я понял двойственную природу, окружившей меня действительности. Она монолитна и дырява. Прошло время, прежде чем я понял, что дыры заделываются прочнее всего, прежде чем мне надоело расшибать лоб об дыру, зашитую перед моим приходом. Я попер на стену и беспрепятственно прошел насквозь. Ах, как быстро бы я справился с Романом, если бы знал об этом! Теперь я кутаюсь от сквозняков, объявившихся, всегда бывших, вокруг возможностей, и по привычке обхожу тело, казавшееся мне сплошным. Этот странный танец вокруг следующего романа. Азарт, роман-эпилог, нет, не продолжение, а такой роман, как бы выразить, в котором не было бы прошлого, одно настоящее, как до рождения, как за гробом. Помнится, автор посмеивался над простаками, желающими узнать, что стало с полюбившимися героями. Посмеивался над незнанием законов построения литературного произведения, непониманием меры условности, отсутствием художественного вкуса и т.д. Ибо какое может быть продолжение вслед за точно обозначенным концом? Здание достроено, подведено под крышу, в нем живут… Теперь, в предчувствии романа «Эпилога», автора тоже стало занимать, куда же деваются герои. Как, например, преображается Раскольников после того, как его великий летописец вынул из него всю его жизнь и потратил ее за короткий отрезок времени так, что жизнь и невозможно дальше при таком-то выводе и приговоре. Приговор приведен в исполнение... Какие щепочки и крошки сметает автор со своего стола в эпилоге. Прочтите любой эпилог. Вам почудится циничная усмешка Создателя. Счастливая ли то семейная жизнь, свершение ли духа, там может быть что угодно? Там не подвластное настоящее время, и не потому автор прекращает писать, что все сказал, а потому, что дальше у него не хватает сил что дальше он не может. Мы уже рассуждали, что в настоящее время обязательно смерть героя, поэтому так уместны трагические концы. В наше ненастоящее время трагические концы неуместны. Что же ожидает героя вслед за его непризнанной за смерть смертью? Даже мертв ли он, мы не знаем, потому что числим себя живыми. Так что теперь это наивное желание продолжения кажется нам имеющим более глубокую, более подводную основу. Впрочем, маловероятно, что кто-нибудь захочет мучиться вместе с Левой и дальше. Тяжело, и надежд мало. И вот тут мы испытываем определенную вину перед героем, заставляющую нас откладывать и откладывать роман. Эпилоги первый, второй, третий чтобы он наспевал новый и новый, опять неудовлетворяющий нас конец. И мы снова и снова пойманы в тоску летописца, который лишь ради того, что никто за него этого не сделает, воспроизводит то, в чем он окончательно не уверен, единственным способом исключения собственной жизни. Право стоит ли? Единственное счастье пишущего, ради которого мы полагали все и пишется, — совершенно совпасть с настоящим временем героя, чтобы исчезло докучное и неудавшееся, свое. Так и оно недоступно. Ахиллес никогда не догонит черепаху. Нам не удержаться, мы прилагаем лемму мы придем в настоящем времени, где каждый следующий шаг является исчезновением предыдущего, и каждый в этом смысле является финалом всего пути. поэтому в настоящее время романа есть цепи финалов линия по которой отрывается прошлое от несуществующего будущего, трассирующая дискретность реальности, которой мы изрешечены насквозь. любая точка настоящего является концом прошлого, но и концом настоящего, потому что жить дальше нет никакой возможности, а мы живем. Собственно, любой точки у настоящего и быть не может. Настоящее само есть точка, точка в математическом смысле, которую можно уподобить лишь остренькому уколу, и то нельзя. И вот на острие этого укола и помещается та нравственная проблема – И если не проблема, то особый случай, касающийся взаимоотношений автора и героя. Нам скажут, что герой нематериален, фантом, плод сознания и воображения, и поэтому автор не несет перед ним той же ответственности, как перед живым из плоти и крови человеком. Как раз наоборот. Живой человек может воспротивиться, ответить тем же, сам причинить нам, в конце концов, на его стороне закон и я очень не несвободен в обращении с инотелесным, чем я, человеком. Герой же безответен. Он более чем раб, и отношение к нему – дело авторской совести в гораздо большей степени, чем отношение с живыми людьми. Проблему эту можно, если и не уподобить, то сравнить с проблемой вивисекции, искони, считавшейся проблемой нравственной. Ибо если так остро стоит вопрос отношений с нашими застрявшими на служебной лестнице эволюции меньшими братьями, как то кролики и мыши, то почему же не ставить его в отношении собственных подобий? Внешний рисунок проблем чрезвычайно схож. Как существует принципиальная качественная граница между мертвым и живым и то, что можно делать с материалом мертвым, все нельзя делать с живым. Также качественно граница прошлого и настоящего, и с героем, вступившим в результате повествования в настоящее свое время, нельзя поступать в той же мере беспощадно и жестоко, как с героем, только что существовавшим в прошлом. В какой-нибудь прекрасной стране, еще более прекрасной, чем Англия, вполне могло бы возникнуть общество охраны литературных героев от их авторов. И впрямь это немая череда страдальцев, навечно заточенных в тесные томики, эти бледные, изможденные от бестелесности, навсегда потрясенные своими преступлениями перед идеалами и категориями невинные узники вызывают искреннее сострадание. Они тем более вызывают сочувствие, что муки их лишь отчасти их собственные муки, а в значительно большей степени это муки другого человека, жестокого и несправедливого, к тому же услаждающего себя реальностью и материальностью собственной жизни на стороне, автора. Отзывчивость героя к мукам их Творца, их терпение и терпимость являются беспримерными и абсолютными, наихристианнейшими. Герои вызывают сострадание, но не получают его. И они безропотно несут на себе весь груз чужих моральных, нравственных, этических, гражданских, социальных и каких-то там еще проблем, которые перекладывают на их бесплотные плечи писатели. Как, в свою очередь, перекладывают эти же проблемы человечества на плечи писателей. И что бесспорно, что с героев своих автор требует больше, чем с себя в снисходительной практике жизни. По отношению к ним законы возмездия и рока действуют со значительно большей отчетливостью и эффективностью, чем в жизни. Ибо жизнь — это все, а литература все-таки — кое-что. Только прошлое могло быть прожито тем единственным способом, который оказался, и в отношении прошлого мы снимаем с себя ответственность перед героем. Настоящее же неизвестно и неделимо. И то авторское коварство, при котором мы знаем, что будет с нашим героем, никак не может ужиться с чувством справедливости, ибо он этого не знает. Впрочем, иногда, к концу произведения, герой начинает догадываться, что некие прикосновенные к нему силы зла и чьей-то авторской воли подобрали ему художественные детали неизбежности жизни – Герой начинает несколько роптать, сопротивляться, иногда даже, счастливый, вдохновенный случай, ему удается навязать что-нибудь автору, небольшое, как каприз. Но сойти с ума, если узнать, что осуществление этой верховной воли находится не у Бога, а в частных руках некоего конкретного автора, который к тому же вполне может быть дрянной человек. Сойти с ума, узнать, что какой-то конкретный человек вершит с нами в совершенно неподходящей и несоответствующей воспроизводимым событиям обстановке, своей рукой нарушает свою и разрушает нашу жизнь. Сойти с ума, что кто-то по отношению к нам присвоил себе и рог, и судьбу, и захватил власть Господа. А это самое страшное бесправие, какое только можно себе вообразить. Отсутствие права на Бога. Невыносимо допустить версию настоящего, как вариант будущего. Вся авторская развязность летит к чертям. Лёва встал, Лёва сел, снял шляпу и зажмурился, было солнце, лежал окурок, Лёва сидел в ожидании времени, которое все не шло, У него были дыхание, сердцебиение. Все это инерция, ибо и мышь без воздуха имеет инерцию, чтобы сняли, успели, колпак. Один лишь герой живет без времени, тратя всю свою жизнь на готовность к реанимации, умереть ровно тогда, когда к тебе поспеют с помощью. Мы воспитались в этом романе. Мы усвоили, что лично для нас самое большое зло ⁇ это жить в готовом и объясненном мире. Это не я, ты, он, жили. Это жить рядом, мимо, еще раз, венный раз, но не своей жизнью. И здесь мы соприкасаемся с еще одной темной проблемой психологии и творчества, с проблемой власти. Мы, конечно, не имеем в виду поверхностный, первый, лежащий в другой плоскости пласт государственной власти и взаимоотношения с ним автора в процессе письма. Тут и говорить нечего. Он есть, этот пласт. Есть и его давление на процесс. Мы опускаем рассмотрение и другого существенного аспекта проблемы стремления пишущего к власти, почет, влияние, деньги. Опустим и еще один более тонкий и сильнее нас занимающий аспект интереса к власти, некоторого противоречивого тяготения к ней как раз свободного художника. Это уже творческая проблематика, это уже тема слишком большая, чтобы здесь посвятим ей грядущий роман. Здесь мы коснулись лишь самой частной стороны этой проблемы – Власти над собственными героями. Мера этой власти, правомерность и справедливость ее, чувство этой меры в процессе – в этом как раз и состояли наши затруднения к концу третьей части. Мы могли высветить умирание героя, его агонию, Юпитерами нравственных законов. Что, мол, Лева после истории с Бланком? После нее он уже необратим, на этот раз, наконец, погиб, ибо кто в нем может продолжить жить снаружи души? Но все-то вокруг живут. Автор, читатель и тот, кто никогда этого не прочтет. Неужели один лишь Лева обратим В нас закрадывалось подозрение, что остальным-то несколько комфортабельнее в темном зале, чем ему залитому на своей площадочке светом совести, у всех на виду. Поэтому мы перестали жать на эту педаль. Гибель героя интересует нас теперь лишь теоретически. Сколько можно жертвовать в жизни и на бумаге? Не напрасно ли убиен очередной герой на алтаре художественной литературы? Не откуп ли это? В том-то и дело, что если рассказать с некоторой правдивостью любую жизнь со стороны и хотя бы отчасти изнутри, то картинка наша будет такова, что этот человек дальше жить не имеет ни малейшей возможности. Мыслимое ли дело? Продолжение? А ты живешь. Хоть в литературе-то все сбудется. Конец так конец. Литература компенсирует беспринципность и халтурность жизни своей порядочностью. Что станет с литературой, если автор будет с ней поступать, как в жизни, уже известно. Не станет литературы. Она сольется с жизнью, от которой призвана отделиться. И в этом, так сказать, этическом рассуждении мы оказались в той же точке вывода. Продолжение невозможно. Однако проверим и это. Поступим в литературе халтурно, как в жизни, окончательно разрушив дистанцию герой-автор. Допустим очную ставку с героем и распробуем эту беспринципную со стороны автора встречу на литературный вкус. Мы вспоминаем тот растерянно-подозрительный взгляд, взгляд ревнивца, боящегося оскорбить предмет своей ревности еще недоказанным подозрением, взгляд точного чувства, лишенного однако права голоса, взгляд страдания, брошенный на нас Левой в тот растленный, Правда, единственный раз, когда мы не удержались и полюбопытствовали взглянуть на него. Этот детский взгляд было невозможно вынести, и автор смутился и потупил взор. И в дальнейшем разговоре глазки у автора бегали, и дано ему было тогда понять и присовокупить к художественному опыту, что чувствует человек, у которого глазки бегают усвоивший лопату причинно-следственной связи и довольствующийся этим своим навыком, сказал бы, что взгляд от того был подозрительным, что глазки автора бегали. И я не соглашусь с ним. Правда, несколько оправдывает нас то обстоятельство, что надо же было хоть раз посмотреть на обстановку, в которой происходило действие романа. Наглость, конечно, описывать учреждение. Роман несколько раз переменил название, последовательно отражая степень авторских посягательств. А в поисках утраченного назначения или поминки по хулигану наконец пришло последнее «Пушкинский дом». Оно бесспорно вызовет нарекание, но оно окончательное. Я никогда не бывал в Пушкинском доме-учреждении, и поэтому хотя бы все, что здесь написано, не о нем. Но от имени, от символа я не мог отказаться. Я виноват в этой, как теперь модно говорить, аллюзии и бессилен против нее. Могу лишь ее расширить. И русская литература, и Петербург, Ленинград, и Россия — все это, так или иначе, пушкинский дом без его курчавого постояльца. «Мне надо привести в порядок мой дом», — сказал умирающий Пушкин. Академическое учреждение, носящее это имя, позднейшее в таком ряду В котором побывал всего только раз, но еще большая наглость описывать его, не побывав там ни разу. Но почему же сразу наглость? Все, однако, пока совпадало с моими описаниями. Я ткнулся в три двери, прежде чем отворил одну, на которой было ясно написано Вход. Дальше шла парадная. Широкая и короткая лесенка на бельэтаж, вот и стол вахтера, вот и сама вахтерша, несколько другая, чем я описал, с налетом академизма, как капельдинерша из филармонии. Но стол тот самый и на том самом месте. На нем сидел и курил Митишатьев, когда Лева возился с ключами, спасшись от погони. Лестница не была освещена, резной дубовый полумрак, это было верно. А есть ли наверху парадная люстра, я также забыл посмотреть, как не замечал ее Лева. На вахтершу я не произвел впечатления, а Левина фамилия произвела. Вахтерша встряхнула седой завивкой, привстала, сообщила мне добавочный, для точности проверила его, отыскав по таблице под стеклом, подвинула телефон. И пока меня соединяли, я разглядывал, ну, в точности такой ящик, как описал. Дверцы его не сходились, только в нем был не рубильник, а пожарный рукав. Я мог бы отрекомендоваться Леве от кого угодно, от Фаины, от Метешатьева, но предпочел от Альбины, чтобы не ввести Леву в соображения по поводу моей информированности, не создавать, так сказать, метеопомех в нашей беседе. Я знал, что при упоминании Альбины Левин голос поскучнеет и готовно обнаружить свою от нее свободу и независимость. Так и было. Лева не заставил меня ждать, он сбежал по лестнице легко и небрежно и был, пожалуй, почти такой, как я его себе представлял, только значительно выше ростом и блондинистей, что меня поразило. С особым чувством вглядывался я в его черты. Это чувство мне не с чем сравнить. Разве однажды во сне увидел я самого себя, не в третьем лице, как бывает, не в роли героя сна, Я уже был во сне, а я он вошел. Это было достаточно страшно, вернее должно было быть страшно, потому что страх был подавлен другим, одновременно возникшим, но гораздо более сильным в этот момент чувством, любопытством. Это было горячее, сладострастное любопытство, и я его тотчас во сне определил как женское. Вообще в этом сне я как-то очень быстро соображал то есть спал с включенным сознанием, что само по себе тоже нечасто. Я быстро оценил чрезвычайную редкость и возможную неповторимость ситуации. Я никогда не видел себя до этого, если не считать зеркальных отражений, а их, как я тут же понял, можно не считать, то есть я видел себя впервые. Помню, что я прекрасно сознавал, что все это происходит во сне, Подумал и о том, нет ли тут зачаточного симптома раздвоения личности. Но еще яснее помню я абсолютную свою убежденность в подлинности двойника, что я могу совершенно доверять этому зрению, и что все, что я сейчас успею пронаблюдать, потому что чего я не знал, так это продолжительности аудиенции, то есть не проснусь ли я внезапно. Я должен вобрать и впитать в себя как губка. Именно такое пористое засушливое любопытство настолько владело мной, что я даже не тратил силы, чтобы скрыть его для приличия. Помню, это парадоксальное соображение мелькнуло во сне, что себя-то как раз и можно стыдиться и пытаться вести себя перед собой скрытно. Так вот я какой! Именно таким меня видят другие. Я ревниво взглядывал на себя, как на соперницу. Первое впечатление удовлетворило меня. Я выглядел лучше, чем привык думать о себе. Некоторая высокомерность, я знал, что она не зависит в данном случае от самомнения, удивила меня, но не задела. Я испытывал даже некое странное уважение к нему себе. Может, потому что он, я, вовсе не проявлял такого жгучего интереса ко мне-мне. Он меня как бы уже знал, а лишь я его нет. Теперь я страстно хотел, чтобы он заговорил. Мне надо было услышать его. Он, я прошелся по комнате, как бы ему был нужен кто-то другой, чем я, и лишь убедившись, что никого тут не было, обратился ко мне. «Ну», — сказал он с усмешкой. «Ты извини, что я на тебя так смотрю, но это ведь понятно», — сказал я. «Пожалуй», — сказал он. «В таких впечатлениях надо быть откровенным». «Знаешь первое, что я подумал?» «Что?» — спросил он из вежливости, явно зная, что. «Можно ли меня любить?» «То есть полюбил бы я тебя на месте женщины?» «Удостоверился?» «В общем, да». «О чем ты еще хочешь меня спросить?» «Даже не знаю. Чтобы поглавнее выбрать, странное уважение испытывал я к нему» ну скажи что мне делать ты знаешь о чем я спрашиваю о чем сказал он опять зная о чем да вот как жить дальше а также гениально ответил он и тут он исчезает то ли из сна то ли я просыпаюсь но впечатление действительного и важного события происшедшего со мной долго не покидает меня наяву. Я отступил больше, чем на шаг, потому что такого рода признания требуют невыдуманности, а невыдуманность — длина. Именно так вглядывался я в первые Левины черты и могу теперь не тратиться на описание своих чувств. Он посмотрел на меня чуть длинно, большими, несколько выпуклыми серыми глазами, и я потупился. Черты его лица были лишены индивидуальности хотя лицо его и было единственным в своем роде, и под какой-либо привычный тип не подходило, но, как бы сказать, оно и одно было типично и не принадлежало в полной мере самому себе. Черты эти можно было экспертизно описать как правильные и крупные, чуть ли не сильные, Но что-то так безнадежное и слабо вдруг шло вниз в этом вылепленном рте и крутом подбородке, что выдавало в славянине арийца с его безвольным мужеством и тайной бесхарактерностью. Скорее, я бы себе так представил как раз Митишатьева, его, а не Леву. Может, подозрительный его взгляд придал ему столь неожиданное сходство с антиподом, и тогда это моя вина, потому что он был прав, подозревая меня. Когда я, нарушив правила литературного тона, сам оказался в повествовании и в качестве героя, то впервые как бы поколебалась социальная структура Левы. Он оказался социально нарушен и взглянул на меня взглядом мятешать каким тот смотрел на Леву. А Левы не мог подозревать кого бы то ни было, в чем бы то ни было. Социальная опытность не в его социальной природе, тем более незнакомого человека. И тем более мучительно было его подозрение, что неоправданное и неподтвержденное, оно ему казалось мнительностью. А он подозревал себя в мнительности. Так бы он и меня заподозрил в связи с Фаиной, как на меня взглянул. Да, он безукоризненно почувствовал и заподозрил что-то не то. Еще бы. Между нами произошел вот такой разговор. «Автор». «Какое коварство? Он же знает ответы на свои вопросы». «Вот еще я хотел вас попросить... Я очень наслышан о вашей работе «Три пророка». Не могли бы вы познакомить меня с рукописью?» «Лева». «Но эта статья наивно устарела, детская моя статья. Я стал другой. Зачем же вы будете судить по ней обо мне?» В других работах, как, например, «Середина контраста», «Опоздавшие гении» или «Я Пушкина» все значительно зрелее и сильнее. Автор. Подлец. Где можно прочитать эти работы? Лева Сардонически. Нигде. Они не опубликованы. Автор. Тогда, может, вы мне отдадите их почитать в рукописи, Лева смущаясь. Видите ли, они даже не перепечатаны, как бы не вполне завершены. Вряд ли вы разберетесь в рукописи, уверенно. Перепечатаю и дам. Автор. Но дайте все-таки три пророка. Ведь если бы статья была в свое время опубликована, то не в вашей власти было бы ограждать читателя от знакомства с ней, даже если она юношеская и незрелая, Лева почти невежливо, Если бы она была опубликована то были бы опубликованы и другие. Вы могли бы судить, сравнивать. Автор почти невежливо. Но работа над другими не завершена. Как бы вы их уже опубликовали? Лёва зло. Если бы докобы, да тогда бы они были завершены. Если прибавить к такому диалогу мои бегающие глаза и справедливое предчувствие Лёвы, что я не к добру... Но я должен был произвести на Леву довольно-таки неблагоприятное впечатление. Вряд ли бы он, как бы знал, доверил мне свое жизнеописание. Тем временем мы прошли в музей, который, как явствовало из записки Альбины, мне тоже следовало показать. Еще бы, его-то я очень хотел проверить. Ну а музей, если не считать легкой путаницы в расположении стен и окон, был в точь такой, как мною описан. В нем не было ни души. Тень, вроде привычной и тупой боли, пробежала по левенному лицу, когда он окинул зал. «Ну, в общем, вот это», — сказал он кисло, неопределенно обводя рукою. «Вам ведь не нужно пояснять, как экскурсии?» «Нет, конечно, нет», — поспешил заверить его я. «Какая-то совесть во мне все-таки была». «Я сам тут давно не был», — с облегчением доброжелательно сказал Лева, тут же раскаявшись в неоправданной нелюбезности со мною. «Я вас ненадолго покину, вы сами все посмотрите. Что вас особенно заинтересует, я могу потом пояснить. И не забудьте, пожалуйста, записаться в книгу. У нас почти не бывает посетителей, и велено всех фиксировать». И только я отпустил Леву, только я встал в середину первого зала мысленно сличая его с романом и ставя птички неточностей на полях. Как в зале стало твориться нечто такое, что можно было бы отнести за счет переутомленной под утро авторской фантазии, если бы это не был, как и пересказанный выше сон, единственный документальный факт этого романа. В зал, во всех доспехах, в сверкающей серебряной каске, Вошел пожарник. За ним суетливо вбежала вахтерша Капельдинер. — Вот, пожалуйста, одну минуточку, сейчас я позову, — говорила она и, поволновавшись, рассыпалась. Пожарник выглянул за ней следом. — Обылись! — Можете заходить, — зычно сказал он, и в зал по одному, смущаясь, деревенея и топорчась, как крабы, стали проходить пожарники волоча на сапогах музейные трупы тапок. Зал набился. Так они стояли, кто как встал, посматривая каждый на то, что прямо перед ними находилось, и на потолок. «Сейчас, сейчас, ребята!» — сказал Серебряный. Он ото всех тут отличался изяществом формы. Бог пожара! Бранд-майор вспомнил я подходящее слово. У него у одного была такая каска. У остальных были одинаковые серо-зеленые из какого-то тухлого металла. И вошла стройная, чрезвычайно интеллигентная, с мудрым и насмешливым лицом женщина-экскурсовод. «Ах, как хорошо, что Лева вышел! Это была Альбина! Я бы попал в неловкое положение!» По ее лицу было видно, до чего же это все радостно и редко, народ в музее, да еще такой занимательный. Она охотно, чувствуя на себе взгляды и подставляясь им, как греясь от этого простого и ровного тепла, вышла в центр и похлопала себя указкой по стройному голенищу модного сапога. Как амазонка или, скорее, укротительница. Или это был ее первый экспонат? Пожарники все посмотрели ей на ногу. — Ну, что вас интересует? — спросила она, сразу оториентировавшись и выбрав серебряную каску. — Все, — сказал он. Она мило улыбнулась, кивнула с иронической готовностью. — Как странно, однако, — подумал я, — что именно она — Альбина, а Лева, роковой любовник. Кому чего надо, все не в попад. — Ну, хорошо, — сказала она, — мы находимся... Она немного рассказала, про что тут было раньше в этом здании. «Это надо запомнить», — подумал я, и не запомнил. Потом сказала, что первый зал является как бы обобщающим, но что уже тут появляются и некоторые реликвии, относящиеся в первую очередь к графу Льву Николаевичу Толстому. Она так сказала графу. «Ах, смелая женщина!» А вот картина Пастернака «Отца поэта», писанное им в ясной поляне. Она на секунду приостановилась, обдумывая, по-видимому, свой контакт с аудиторией. И тут бог пожара, резко вскинув головой и ослепительно сверкнув каской, сказал «Ну, теперь вы поняли, какие здесь все ценности, и что водой тут действовать нельзя». Пожарники дружно оживились и удовлетворенно загудели. «Вот апогей бережного отношения к культуре», — подумал я. Но чем же тушить пожар? Я посмотрел на Альбину и понял, что не понимаю Леву и влюбляюсь. Такой свет, такое обещание. Так пробивался смех сквозь милое лошадиное лицо. Исправившись, она спросила, а какова, собственно, цель нашей экскурсии? Брандбог покраснел и сказал, У нас сегодня учебные занятия, и выбор пал на ваш объект. Альбина мило распрощалась с ними, и, хорошо запомнив лица пожарных и не очень хорошо экспонаты, я вскоре последовал за ней. Я поблагодарил Леву и повеселил рассказом об этом торжестве. Он пришел в благорасположение духа. Видно, состояние настороженности и подозрительности в последнее время донимали его. Он с радостью освобождался от них, тут же полагая себя несправедливым, а мнительность именно своей дурной чертою. Муж Трафаины, она неплохой агент. Но только облако окончательно соскользнуло с его лица, и оно осветилось простым доверчивым светом собирающегося разговориться человека, как я начал откланиваться и уходить с видимой решительностью. «Что ж, я сделал свое дело, свой 101 процент!» Вступать в короткие отношения с героем в мои намерения не входило. Тут был и своего рода авторский страх за проделанную работу. «Я вас задерживаю!» — это простое наблюдение было для него пронзительной догадкой, и по мере того, как мысль его начинала жить сама, лицо его бледнело и таяло, растрачивая плоть. «Заходите еще», — суетливо добавлял он. «Я право отдам, наконец, статьи машинистке. Для начала середину контраста. Она почти готова. Через неделю?» Я поспешно пообещал. Он мне не поверил. «Вы так торопитесь?» — поразился он. «Подождите хоть секунду. Я сейчас». Он убежал, не дожидаясь моего согласия. «Я хотел было уйти. Неловкость становилась несносной». Но он тотчас и вернулся, запыхавшись. «Вот эти три странички...» Я взглянул на него, не скрыв удивления. «Нет, это не мое», — усмехнулся он. «Но вы же интересовались наследием моего деда, я знаю. Зайдете через неделю, вернете». Я несколько замялся. «Не зайдете», — догадался Лева. «Впрочем, что это я?» Он махнул рукой, или почти махнул. «Все равно берите. Можете не возвращать, это копия». Я поблагодарил и окончательно заспешил, буркнув подмышку, что, конечно, зайду, мол, до свидания. Прощайте, усмехнулся Лева, и мне почудилась в этой усмешке доля презрения. Так мы живем, преувеличивая чужие чувства к себе и недооценивая свои, и время подступает к нам вплотную. Мы стоим супротив и отделываемся тем, что не видим на близкие расстояния. В будущем мы близоруки, в прошлом дальнозорки. Ах, выпишите мне очки для зрения сейчас! Таких нет. И теперь, противоестественно навязав герою очную ставку с автором, нам уже некуда отступать. Время наше окончательно совпадает, мы живем с ним с этого мгновения в одном и том же времени, каждой своей жизнью, и в нашем бытовом пространстве параллельные никогда не пересекутся. Так что это краткое свидание — разрыв. Собственно, всякое свидание, как это ни грустно. Он давно наметился, он давно произошел когда симметрия была достроена и прошлое в зеркале настоящего увидело отражение будущего, когда начало повторило конец и сомкнулось, как скорпион, в кольцо, и угроза сбылась в надежде, когда кончился роман и начался авторский произвол над распростёртым бездыханным телом, оставить его погибшим от нелепого несчастного случая, от шкафа, или воскресить по традициям трезвости и оптимизма, и реализма, наказав законами похмелья, возмездия. Уже тогда, и с тех пор, воскресив-таки, тяготясь случайностью и беспринципностью, воровал автору собственной жизни каждую последующую главу и писал ее исключительно за счет тех событий, что успевали произойти за время написания предыдущей. Расстояние сокращалось, и короткость собственных движений становилась юмористической. Ахиллес наступил на черепаху, раздался хруст в настоящем, и с этого момента, хоть не живи, так тяжело, ах, соскучав, так толсто навалилась на автора его собственная жизнь. Взгляд заслоняют итальянские виды. «А, что говорить?» Мы снесем сейчас эту страничку машинистки и это все. Мы тихо посидим, пока она печатает. Этот ее пулеметный треск — последняя наша тишина. Встрепенемся, выглянем в окно. В последний раз увидим мы Леву, выходящим из подъезда напротив. Ага, значит, вот где провел он эту ночь. Он имеет невыспавшийся вид. Он остановился и как-то растерянно дрожит, словно не узнает, где он и в какую сторону идти. Смотрит в небо, в небе видит голубую дырочку. Чему ты улыбаешься, сентиментальный дурак? Я не знаю. Похлопал себя по карманам, зябко ссутулился. Что может быть еще? Ну, прикурил, пустил дымок. Еще потоптался. И пошел. «Привет пока!» Мы можем еще высунуться и окликнуть «Эй, эй, постой! Заходи! Заходи сам!» Как хотел же в свое время он сам окликнуть Фаину. И мы не окликнем его. Не можем, не имеем. Мы ему причинили. Куда это он зашагал все более прочь? Мы совпадаем с ним по времени и не ведаем о нем больше ничего. 27 октября 1971-1964 ноябрь. Ну Но что это? Что это шуршит в кармане? Я забыл в нем те листки, что сунул мне Лева на ступенях Пушкинского дома. Сфинкс. Из главы «Бог есть». Последнее возвращение М.П. Адоевцева к запискам. Можно датировать по стихотворению Блока не ранее 1921 года. Л.О. Примечание Лёвы. А.Б. Говорил и не слышал своих слов. Даже не сразу понял, что уже молчу, что все сказал. И все молчали. Ах, как долго и стремительно шел я к выходу в этом молчании! Вышел на набережную. Какой вздох! У меня уже не осталось ненависти. Свобода! Ну, теперь-то, кажется, все. Больше они не станут со мной цацкаться. Утек, подлец, сужо постой, расправлюсь завтра я с тобой. Еще бы! Испуганно озираясь, за мной вышмыгнул доцент Ильев. Он упрекал и журил. «Вам и не надо было ни от чего отрекаться. Вы же знали, что на заседании комиссии будет сам Зе. Сказали бы, что это прежде всего великий памятник литературы, что еклесиаст первый в мире материалист и диалектик. Они бы и успокоились. Они совершенно не хотели растоптать вас до конца, Модест Платонович. Вы сами...» Я утешил эту заячью душу как мог. Мы дошли до Академии художеств и простились. Он побежал до заседать. Я спустился у сфинксов к воде. Было странно тихо, плыла Нева. А по небу неслись, как именно в сером Петербурге бывает, цветные острые облака. Неслось над, неслось под, а я замер между сфинксами в безветрии и тишине. Какое-то прощальное чувство. Как в детстве, когда не знаешь, какой из поездов тронулся, твой или напротив. Или, может, Васильевский остров оторвался и уплыл. Раз уж сфинксы в Петербурге, чему удивляться? Им было это одинаково все равно. Тем же взглядом смотрят они, как в пустыню. И впрямь не росли ли до них в пустыне леса? Не было ли под Петербургом болота? Странный Петербург, как сон будто его уже нет. Декорация. Нет, это не напротив. Это мой поезд отходит. Я, видите ли, для Илева загадка. Что я, если и в этих сфинксах нет ничего загадочного? И в Петербурге тоже нет. И в Петре, и в Пушкине, и в России. Все это загадочно лишь в силу утраты назначения. Связи прерваны, секрет навсегда утерян, тайна рождена. Культура остается только в виде памятников, контурами которых служит разрушение. Памятнику суждена вечная жизнь. Он бессмертен лишь потому, что погибло все, что его окружало. В этом смысле я спокоен за нашу культуру. Она уже была. Ее нет. Как бессмысленная, она еще долго просуществует без меня. Ее будут охранять, то ли чтобы ничего после нее не было, то ли на необъяснимый всякий случай. Илив будет охранять. Илив вот загадка, либеральный безумец. Ты сокрушаешься, что культуру вокруг недостаточно понимают, являясь главным разносчиком непонимания. Непонимание и есть единственная твоя культурная роль. Целую тебя за это в твой высокий лобик. Господи, слава Богу! Ведь это единственное условие ее существования — быть непонятой. Ты думаешь, цель признания, а признание — подтверждение того, что тебя поняли? Болван! Цель жизни — выполнить назначение. Быть непонятой или понятой не в том смысле. То есть именно быть непризнанной только и убережет культуру от прямого разрушения и убийства. То, что погибло при жизни, погибло навсегда, а храм стоит. Он все еще годен под картошку, вот благословение. Великая хитрость живого. Ты твердишь о гибели русской культуры, наоборот, она только что возникла. Революция не разрушит прошлое, она остановит его за своими плечами. Все погибло. Именно сейчас родилась великая русская культура, теперь уже навсегда, потому что не разовьется в свое продолжение. Каким мычанием разразится следующий гений? Ведь еще вчера казалось, что она только-только начинается. Теперь она камнем летит в прошлое. Пройдет небольшое время, и она приобретет легендарный вкус, как какой-нибудь желток в фреске, свинец в кирпиче, серебро в стекле, душа-раба в бальзаме. Секрет. Русская культура будет тем же сфинксом для потомков, как Пушкин был сфинксом русской культуры. Гибель есть слава живого. Она есть граница между культурой и жизнью. Она есть гений, смотритель истории человечества. Народный художник Дантес отлил Пушкина из своей пули. И вот, когда уже не в кого стрелять, мы отливаем последнюю пулю в виде памятника. Его будут разгадывать миллион академиков и не разгадают. Пушкин, как ты всех надул! После тебя все думали, что, возможно, раз ты мог. А это был один только ты. «Что Пушкина? Блока не понимают!» Тот же Илев с восторгом подмигивая и пенясь совал мне его последние стихи. «Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе». Илев способен понять лишь намек, так уж тонок. Слов он не понимает. Он воспаляется от звуков «тайная свобода, непогода, моя борьба», понимая их как запрещенные и произнесенные вслух. А тут еще пели мы, значит, и он. Он, видите ли, не Пушкин лишь потому, что ему рот заткнули. Во-первых, никто не затыкал, во-вторых, вынь ему кляп изо рта, окажется пустая дырка. Господи, прости мне этот жалкий гнев. Значит, это все-таки стихи, раз их можно настолько не понимать, как Илев. Значит, эти стихи еще будут жить в списках Илевых. То и вселяет, и именно нынче. Блок все-таки царь, назвав это лишь непогодой, Что связь обрублена навсегда. Если бы последняя ниточка. Какое отчаяние. Пуля в лоб. А тут. Сзади пропасть, впереди небытие, слева-справа под локотки ведут, зато небо над головой свободно. Они в него не посмотрят, они живут на поверхности и вряд ли на ней что упустят, все щелки кровью зальют. Зато я, может, в иных условиях головы бы не поднял и не узнал, что свободен. Я бы рыскал во все свободные стороны по площади имени Свободы в свободно мечущейся толпе. Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный ум. Ведь не дорога свободы, а дорога свободна. Дорогою свободной иди, иди один, иди той дорогой, которая всегда свободна, иди свободной дорогой. Я так понимаю, и Блок тоже имел в виду, и Пушкин. Куда больше? Понять можно, немота нам обеспечена. Она именно за тем, чтобы было время понять. Молчание это тоже слово. Пора и помолчать. Нереальность условия жизни. Все сдвинуто и существует рядом, по иному поводу, чем названо. На уровне реальности жив только Бог. Он и есть реальность. Все остальное делится, множится, сокращается, кратное аннигилируется. Существование на честности подлинных причин непосильно теперь человеку. Оно отменяет его жизнь, поскольку жизнь его существует лишь по заблуждению. Уровень судит об уровне. Люди рядят о Боге, пушкиноведы о Пушкине. Популярные не специалисты ни в чем понимают жизнь. Какая каша! Какая удача, что все это так мимо! Объясняться не надо, не с кем. Слова тоже утратили назначение. И пророчить не стоит, сбудется. И последние слова онемеют от того, что сумели назвать собою, что накликали. Они могут снова что-то значить, лишь когда канет то, в чем они полностью совпали. Кто скажет, достаточно ли они хороши, чтобы пережить свое значение, а тем более признание? Признание — возмездие либо за нечестность, либо за неточность. Вот не моя борьба. Какое же должно быть слово чтобы не истереть свое звучание в неправом употреблении, чтобы все снаряды ложных значений ложились рядом с заколдованным истинным смыслом. Но даже если слово точно произнесено и может пережить собственную немоту вплоть до возрождения Феникса смысла, то значит ли это, что его отыщут в бумажной пыли? Что его вообще станут искать в его прежнем, хотя бы и истинном значении, они просто произнесут заново.